Если же ты не исполнишь этого, или если твой защитник будет побежден на суде Божьем, ты умрешь, как колдунья, согласно приговору. Пусть наш суд и решения будут записаны, и это решение прочитано во всеуслышание, дабы никто не мог отговориться незнанием нашего постановления». Один из капиланов исправлявших должность писцов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 а место Монова избрал ресталище в ограде Святого Георгия близ прецептории Темплстоу. Сверх того, гроссмейстер повелевает жалобщице явиться на поединок в лице своего заступника, в противном же случае она подвергнется казни, установленной законом за колдовство и волхвование. Равно повелевает он явиться в назначенный срок на ресталище защитнику ордена, угрожая провозгласить его в противном случае подлым предателем».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 что никто не хочет оказать мне милости, в которой не отказывают и худшему из преступников». Хик, сын Снелля, наконец подал голос. Он сказал, «Хоть я и калека, но все же кое-как могу двигаться, благодаря ее милосердной помощи. Я исполню твое поручение», — продолжал он, обращаясь к Ривеки. «Я постараюсь поспешить, насколько могу, при моем убожестве». Уж как был бы я рад, если бы мои ноги были бы так быстры, чтобы исправить зло, какое наделал тебе мой язык. Ох, когда я поминал о милосердие, милосердии, не думал я, что тебе же от того будет хуже. — Все в руках божьих, — сказала Ревекка. Он может и слабейшим орудием выручить из плена иудеев, а для выполнения его предначертаний и улитка годится не хуже сокола.